Сихока мельком взглянула на их собственные шкалы. Кольцо понемногу придавало им энергии для спецприемов, однако до конца шкалы было еще далеко. Врак в свою очередь, уже зарядился до краев, когда уничтожил храм. Стало быть, лучше атаковать самим, чем попадать под упреждающий удар спецприемом в ожидании энергии. Мгновенно приняв решение, Сихока глубоко вдохнула, собираясь выкрикнуть команду призыва шиконеток. Но не успела она хоть что-то сказать, как белое чудовище вдруг прыгнуло. Лёгким движением, за которым совсем не ощущалось веса, оно перемахнуло через груду обломков и приземлилось с северной стороны захваченной крепости, совсем рядом с Сихока и её подругами. Затем драконья пасть раскрылась. «Так-так...» Я вас не припоминаю, юные леди. Оно говорящая! Дружно воскликнули Сатоми и Юма. Блестящая, похожими на кинжалы колками пасть двериного аватара, растянулась в некоем подобии улыбки. Нет-нет, что вы. Конечно же я говорящий. Прошу прощения, что не представился сразу. Я один из семи гномов Остеллатори Юниверс. Глейсер Бегемот. «Также известны как Чихун и Хабакук. Будем знакомы». «Семи...» Сатоми и Юма снова чуть не подавились воплем. Но Сихока толкнула их в спины с согнутыми указательными пальцами, после чего представилась, соблюдая этикет. «Благодарю за вашу учтивость. Меня зовут Шоколад Папетта. Со мной Минт Миттон и Пламфлиппер. Приятно познакомиться». Хотя Сихока и смогла выдавить из себя пусть неуклюже, но всё же приветствие, на самом деле ей хотелось присоединиться к подружкам и обомлеть. Имя Глейсер Бегемот упоминалось в том списке легионеров осциллотуре Юниверс, который Черноснежка разослала бойцам Неганебилос. Более того, он значился там не как рядовый легионер, а как член Семигномов. Будучи одним из офицеров Белого Легиона, Он наверняка относился к сильнейшим из немногочисленных бёрстлинкеров восьмого уровня. Галейсер Бегемот посмотрел с высоты своего роста на замерзших под кольцом и отчаянно размышлявших аватаров. А затем глаза его зажглись голубым. «Ха-ха. Мне доводилось слышать ваши имена. Если я не ошибаюсь, вы из маленького Сатагайского легиона. Как его там?» «Потипоке?» пятипаке Не сдержавшись, поправила Сихока, и зверь согласно закивал в ответ. «Да-да, точно так. И что же привело сюда, Патипике?» «Будто неясно!» Воскликнула Сатоми. Сихока тут же пихнула её в бок, чтобы утихомирить. «Он знает, что мы из пятипаке но не в курсе, что мы перешли в Неганебилос. А значит, пусть заблуждается и дальше». Сихока глубоко вдохнула и властно проговорила. «Да, это очевидно. Мы не можем всю жизнь оставаться бездомным легионом. Но перед тем, как заявить права на территорию, решили опробовать себя против сильнейшего легиона». Бегемот недоверчиво прищурился, но всё же коротко кивнул. хе стремление. Однако вы, если честно, весьма не кстати. «Видите ли, мы сейчас в самом разгаре важной операции. Ну ладно. Что ж, раз вы так хотите...» Пробормотал он, затем уставился в небо. «Конжил Рэй!» «Стылый луч!» Прозвучало название техники, и левый рог на голове бегемота вспыхнул голубым. Сихока вздрогнула и оцепенела. Однако голубой луч лишь пронзил облака, застыл на несколько секунд и исчез. «Что это было?» – шепотом спросила Сатоми. «Скорее всего, сигнал товарищам», – ответила Юма. «Либо он позвал их сюда, либо...» Если противник действительно созвал сюда соратников, жить с Сихокой и её подружкам оставалось совсем недолго. Но когда бегемот вновь перевёл взгляд на них... Он сокрушённо покачал головой, а затем продолжил всё тем же, не слишком подходящим его внешности тоном. «Что ж, что ж, я согласен ненадолго составить вам компанию. Простите за нескромность, но мы, гномы, обычно не принимаем участие в защите и очень дорожим опытом битв. Я с радостью послужу в качестве педагогического пособия». «Благодарю!» — воскликнула Сихока, направляя обе руки назад. За время разговора её шкала полностью заполнилась. И всю появившуюся энергию она потратила на... «Какао-фаунтин!» Сихока смотрела только вперёд. Но позади крепости в этот момент должен был появиться самый большой шоколадный пруд, который только мог породить её аватар. Она надеялась, что в полутьме бегемот вряд ли сможет отличить какао от земли. Впрочем, в любом случае, шоколадный пруд – лишь прелюдия. А пока шкала израсходованной энергии Сихока будет заполняться снова, сражаться придется с Атоми и Юма. Подруги Сихока, конечно, заметили ее движение и приступили к делу. Юма вскинула левую руку, и из шаровидной манжеты на ее запястье выскочили два шарика поменьше. Эта Y-образная конструкция из запястья, двух шариков и соединяющих их трубок представляла собой рогатку. Главное оружие – пламфлиппер. Правой рукой аватар оттянул соединявшую малые шарики резинку, и на её середине возникло красно-фиолетовое свечение. «Цианид шот!» «Цианидовый выстрел», – объявила Юма название техники и выпустила в противника снаряд. Конечно, она не промахнулась с десяти метров по цели размером с Эннами. И выстрел попал бегемота в левое плечо. Юма не стала останавливаться и применила тот же спецприем еще несколько раз. Сатоми, в свою очередь, крепко сжала одетую в рукавицу правую ладонь. Затем вскинула засветившийся голубым кулак и объявила. «Ментал Блау!» «Ментоловый удар». Тренированный удар правой рукой задел лишь воздух, но испустил прозрачный снаряд в виде прозрачного кулака мятного цвета, который тоже попал по бегемоту. Огромное тело противника окутало аурой того же цвета. Бегемот пропустил два вражеских спецприема, не уворачиваясь и не защищаясь. Однако шкала его здоровья практически не опустилась. Но девушки знали, что так получится. Ибо техники предназначались не для нанесения урона, а для ослабления противника отрицательными эффектами. Йома попала в противника пять раз. И все пять следов на голубой броне противника уже начали дымиться. Цианидовые выстрелы, Сатуми называла эти снаряды с сливовыми семечками, впиваются в броню аватара, затем испускают газообразную синильную кислоту, которая наносит урон ядом. Что же до ментолового удара, то он внушает противнику ложное ощущение сильного холода и тем самым останавливает на месте. Когда тело бегемота окружил ядовитый газ, шкала его здоровья всё-таки начала убывать. Однако зверь нисколько не забеспокоился и заговорил невозмутимым тоном. Не наносить урон, а обвёршить эффектами. «Весьма неплохое решение. Ещё разумнее, что выбор пал на газовую атаку, которая не нужно пробивать броню. Однако...» Рогатая голова повернулась к Сатоме. «Её атака холодом, вернее, чувством холода, на меня почти не сработала. Разве по имени и внешности не очевидно, что у меня дуэльный аватар ледяного типа?» «Такое слабое чувство холода для меня, словно приятный ветерок». С этими словами бегемот, неторопливо, точно красуясь, поднял могучую переднюю лапу и шагнул вперёд. Между противниками осталось не более восьми метров. Хотя с и заслужила упрёк со стороны бегемота, но не расстроилась и бросила в ответ. «Ха, это я тебя просто проверяла! Попробуй-ка сдвинуться после этого!» На этот раз она выставила перед собой левый кулак. Эсселен-страйк! Эсселиновый удар. Оставшийся у неё запас в 70% энергии бесследно исчез. Зато кулак засветился куда сильнее, чем во время предыдущей атаки. Причина, по которой человек ощущает прохладу, когда кладёт на кожу лист мяты, не в том, что у него падает температура. Ментол, содержащийся в листьях, Возбуждает кожные рецепторы, отвечающие за восприятие холода. Обнаружено уже тысячи веществ, обладающих тем же эффектом, и самый сильный среди них – синтетический иселин, по действенности опережающий ментол в 200 раз. Спецприем сатоми 4 уровня, названный в честь этого вещества, в свое время сковал сихока таким холодом, что она застыла на месте не в силах шевельнуться или унять дрожь. Левая рука Сатоми выбросила призрачный кулак, холодный даже на вид, который попал точно в бронированную грудь бегемота. Огромное тело окутал блеск, похожий на алмазную пыль, и противник содрогнулся. О, а вот это уже холодновато! Судя по прерывистому голосу, Даже Бегемот не смог уподобить Юсилиен приятному ветерку. Сложность, однако, состояла в том, что охлаждающие техники Сатуми не наносили урона. Ими можно остановить противника, но его тут же нужно атаковать, чтобы извлечь хоть какую-то пользу. Газ Юмы наносил урон, но Бегемот, по всей видимости, мог похвастаться и отличной защитой, и высокой живучестью поскольку до сих пор не потерял даже пяти процентов здоровья. «Ладно, пора!» – воскликнула Сатоми, словно подгоняя себя, и выскочила за пределы кольца. Юма продолжала стрелять из рогатки, надеясь поддержать храбрую подругу, собирающуюся вступить в ближний бой против аватара восьмого уровня. Сихока тем временем воспользовалась наполовину восстановившейся шкалой, чтобы сделать следующий шаг. «Паппит Майк!» Из шоколадного пруда позади крепости одна за другой выпрыгнули долгожданные шоконетки. За раз из пруда появилось сразу четыре шоколадные марионетки. Они обошли Сихока и Юма с боков и кинулись на бегемота. «Шоконетки, помогите, мент!» скомандовала Сихока, и шоконетки, разделившись на два отряда, начали заходить с флангов. Сатоми в свою очередь напала спереди, раз за разом проводя от в спортзале удары кулаками и ногами. Конечно, восьмерочник не собирался покорно терпеть натиск и попытался смахнуть Стоми когтистыми лапами, но холод и селина, удары по лицу из рогатки и наступающие с боков шиконетки мешали ему толком прицелиться. Ловкое сатоми танцевальными па уклонялась от взмахов бегемота, и проводила меткие контратаки. Сам по себе аватар Сихока тоже предназначался для ближнего боя. Но как бы ей не хотелось присоединиться к натиску, она понимала, что сейчас важнее выжить как можно больше пользы из крепости. Если вызвать еще четырех шиконеток, появится надежда на победу в затяжной битве над сильнейшим противником.